Глава пятая История не в событиях, она в людях, что их творят От чтения предоставленных хозяином усадьбы документов Меня отвлекла настойчивая вибрация браслета Отложив в сторону бумаги, я уставился непонимающим взглядом На собственное запястье и, потерев ладонями лицо, тяжело вздохнул Это Санта-Барбара какая-то, честное слово. Один спор между отцом и дедом, чего стоит? Шекспир нервно курит в сторонке. Любовь Николая к единственной дочери своего учителя, Гранда и Ярова Никиты Силыча Скуратова-Бельского, старого неприятеля боярина Громова и по совместительству дальнего родственника супруги Георгия Дмитриевича, мужа ее двоюродной сестры, если быть точным. Именно бабушка как раз и додавила деда, настояв отдать младшего сына в обучение Скуратову-Бельскому, где Николай познакомился со своей будущей женой Людмилой. Уж что именно не поделили Эти два мастодонта прошлого века Я не знаю Но в результате Сюжет Ромео и Джульетты Опять получил свое воплощение в жизни Дело дошло до того Что молодая супружеская пара Была вынуждена идти в боярские дети К тадам! Только что ставшему главой рода школьному другу Николая и Федора Громовых, Валентину Эдуардовичу Бестужеву? Мрак! Вот и ответ. Почему дед оказался не в курсе помолвки его родного внука? Будучи боярскими детьми, то есть членами уже другого рода, Николай и Людмила имели полное право не только не спрашивать разрешения боярина Громова, но даже не информировать его о подобных шагах. А вот каким образом я оказался на попечении Громовых, это вопрос. Только кому его задавать? Бестужеву или громовым? Ну, начнем, пожалуй, с хозяина этого дома. Тем более, что он сам предлагал свою помощь в решении непоняток, связанных с этой папкой. А вот потом можно будет поговорить «И с Федором Георгиевичем!» Вспомнив о пришедшем на браслет письме, я вздохнул и развернул экран, который тут же оказался заполнен длинным перечнем пришедших файлов. «Не-не-не, стоп! Надо развеяться!» «Иначе чую, моя бедная голова просто взорвется от избытка информации!» «Да и успокоиться не помешает!» Иначе в том нервном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, боюсь, могу упустить или не заметить что-то важное. Приняв такое решение, я свернул экран, вернул документы в папку и, заперев ее в ящике стола, выскользнул за дверь. Коридоры усадьбы встретили меня тишиной и темнотой. Ничего странного. Время уже глубоко за полночь, и большая часть домочадцев Бестужевых давно спит. Пройдясь по пустым галереям, я вышел в холл и, отворив двери, выскользнул на улицу, точнее, на крыльцо. Прогуляюсь, проветрюсь, уложу в голове все прочитанное, а потом уже можно будет из-за послания к Давицкого браться. «И куда это вы собрались, госпожа Громова?» Услышав тихий голос, раздавшийся со стороны подъездной дорожки, я вжался в стену, одновременно на автомате, укрываясь за отводом глаз. И только после этого выглянул с крыльца. Интересно же, темнота для того, кто владеет эфиром, преграда небольшая. Так что уже через секунду я довольно отчетливо видел происходящее у подножия красного крыльца. Хромов возвышался над одной из близняшек, мнущийся перед ним, словно забывшая урок нерадивая школьница перед учителем. Сопит, молчит, ничего не говорит. Хм. На прогулку, наконец, справившись с собой, девушка вскинула голову и вызывающе взглянула на невозмутимого Хромова. Вот как? Я вас разочарую. По распоряжению боярина Бестужева жителям усадьбы запрещено покидать ее пределы после 23.00 без персонального разрешения Валентина Эдуардовича. Усиленные меры безопасности, знаете ли, проговорил Ярый. Сестра скисла. Но меня же ждут. Черт. Кажется, Леня все-таки что-то упустил. Обидно. Позвоните, объясните ситуацию. Думаю, ожидающие вас друзья все поймут правильно. Пожал плечами дружинник. Не могу. Мой браслет заблокирован вместе с номерами. Буркнула девушка и, поняв, что никто ее с территории не выпустит, махнув рукой, отправилась в дом. Хм. «Наверное, все-таки мило. Как мне кажется, линка бы закатила скандал». «Спокойной ночи, боярышня!» прогудел за ее спиной Хромов. «И вам!» — тихо отозвалась она, проходя мимо меня. «Вот только...» «Не-не-не, так не пойдет». Я проскользнул в дом следом за кузиной. И, заметив, как она свернула к служебной части усадьбы, Довольно хмыкнул. Умнеет, дура. Наблюдая, как Линка крадется по темным коридорам и приходам в сторону запасного выхода из дома, я шел следом за ней, по пути пытаясь сообразить, что делать, если ей каким-то чудом удастся все-таки выбраться за пределы усадьбы. Впрочем, зря только голову ломал. Стоило кузине оказаться у стены, ограничивавшей территорию усадьбы, как рядом возник все тот же вездесущий Хромов. И Лина, печально вздохнув при виде его громоздкой фигуры, не говоря ни слова, развернулась и, поникнув, двинулась обратно в дом, ежась под насмешливым взглядом Ярова. Не доверяя разумной Лины, мягко говоря, Я довел ее до дверей, в выделенную кузином комнату, и, убедившись, что она все-таки не решилась на третий заход, собрался было уйти к себе. Но... «Я же тебе говорила!» — раздался из-за неплотно прикрытой двери голос. «Милый, скорее всего». «И что?» — фыркнула в ответ сестра. «Я должна была попытаться». Рома вон, целую операцию провернул в гимназии, чтобы подкинуть мне эту записку. А ты, ты просто завидуешь. Не удивлюсь, если это ты сама издала меня этому, этому Церберу». «Сестренка, у тебя совсем мозги высохли», — устало вздохнула Мила. «Забыла о запрете отца. Я ни на секунду не сомневаюсь, что он говорил не только с нами, но и с Бестужевым». Иначе бы Роман спокойно пришел сюда как гость. А записка говорит лишь о том, что никак иначе связаться с тобой он не может. Делай выводы и не приплетай сюда меня. Ты бы еще Кирилла обвинила в том, что не можешь встретиться со своим рыцарем. «Кирилл!» — задумчиво протянула Лина. Но тут по коридору промчался легкий порыв ветра, и дверь захлопнулась отрезав все звуки. Черт, записки! Все-таки лоханулся Леонид, а ведь обещал. Оказавшись в своей комнате, я устало потянулся и, бросив взгляд на браслет, тяжело вздохнув, развернул экран. Спать хочется, но надо ознакомиться с информацией о Вышневецком, хотя бы в общих чертах. Очень надо. Итак, что мы имеем? Роман Авдеевич Вышневецкий, сын Авдея Тамилина, двоюродного брата нынешнего главы рода Тамилинах, им же изгнанный из рода в 1982 году. Причины изгнания неизвестны, но есть свидетельства о том, что в деле не обошлось без дознавателей преображенского приказа. А это впрямую намекает, что причина, как минимум, связана не только с внутренними проблемами рода, но и затронула интересы государства. Тем более, что Авдей Тамилин не был ни бездарным, ни даже слабым одаренным, гридень немного много ни мало. Ну да ладно... Изгнали, так изгнали. Авдей бежит в Польшу, и это понятно. В России ему ничего не светит, а вот за границей сильный, одаренный, при определенном старании, может найти применение своим умением. Тем более, если перейдет в католичество и женится на дочери магната. Нового магната! который не может похвастаться своим происхождением от Гедемина. В 1990 году Авдея, теперь уже совсем не Томилина, а вовсе даже Вышневецкого по супруге родился сын Роман Авдеевич. Мальчик рос, учился у папеньки премудростям стихийных техник. Правда, выше старшего воя так и не поднялся а потом вдруг, рассорившись с родителем, ушел из семейного предприятия, завещенного тестем своему зятю, и, не желая заниматься торговлей военной техникой, организовал собственный отряд наемников. Да, на Балканах, как всегда, дым коромыслом, и толковые бойцы, да еще и одаренные, там в цене. Отец проклял сына тот в ответ перешел в православие и вдоволь, исколесив полыхающие огнем земли Центральной Европы, вернулся в Россию под крылышко к таким патриотизмом Томилиным. Красивая история, если не обращать внимания на кое-какие мелочи, видимые разве что некоторым специалистам вроде того же Федора Георгиевича Громова. Да и он их коснулся лишь мельком. С другой стороны, тоже правильно. С какой стати он должен распинаться перед сопливым юнцом, пусть эмансипированным и самостоятельным, да нельзя? Да уж, особенно хорошо сказано насчет самостоятельности. Живу в чужом доме, опекаю ненужных мне, по сути, людей, да еще и перспектива свадьбы над головой висит, как гильотина. Это я еще не упоминаю явно имеющихся у Громовых и Бестужевых далеко идущих планов на мою персону. А без них тут явно не обошлось. Да уж, ну прямо вершина свободы и самостоятельности. Нет, нужно выпутываться из этого клубка рубить к чертям все эти хитровымудренные узлы родственных связей и, наконец, устраивать собственную жизнь по своему усмотрению. Свернув экран, я выключил свет в комнате и, забравшись в постель, закрыл глаза. Надо выспаться. Завтра будет тяжелый день. Нужно слишком многое успеть перед возвращением в гимназию. Утром следующего дня я подскочил с самым рассветом. Очень не хотелось упустить Валентина Эдуардовича. А то сбежит в приказ и жди его до вечера. А мне просто необходимо переговорить с ним насчет кое-каких моментов из прочитанной вчера истории. Например, узнать, с чего началась вражда Георгия Дмитриевича Громова и боярина Скуратова-Бельского, и насколько... Она была серьезной. Никаких упоминаний о войне с родом Людмилы Никитишны я в паутинке не нашел. А между прочим, есть целый инфор, посвященный таким событиям. Конечно, реальной информации там не больше одной десятой, да и та общего плана. Но кто, с кем и когда, узнать можно. И фамилия Скуратовых-Бельских там не упоминается вовсе. Впрочем, они вообще на удивление мало сведений в паутинке. Да, боярский род. Да, существует. Точнее, существовал. Но не более того. Впрочем, вру. Есть еще старый некролог в военном вестнике, посвященный Никите Силычу. И на этом все. В общем, надо трясти Бестужева. А заодно пусть осветит вопрос о передаче моей опеки в род Громовых, когда по закону она должна была достаться сюзерену моих родителей. «Должна была», — кивнул боярин Бестужев, когда, отловив его после завтрака, уже в конце нашей беседы о Скуратовых-Бельских, я задал ему этот вопрос. Правда, перед тем, как начать на него отвечать, Валентин Эдуардович... Утащил меня в свой кабинет И только убедившись, что рядом никого нет Заговорил Да, опека должна была быть передана мне Но есть такая вещь, как воля государя Понимаешь? Я не опричник И не комнатный боярин В боярской думе Мой голос даже не десятый и даже то, что я занимаю должность окольничего посольского приказа, не дает мне права в любой момент просить аудиенции государя, в отличие от Георгия Дмитриевича, который занимал комнатную должность не только при нынешнем государе, но и при его батюшке. Так что вопросов о том, кто будет твоим опекуном, но зачем ему это? Из большой любви к внуку? Так если она и была, то я ее не заметил, честно говоря. Непонимающе протянул я. Любовь, да, там ею и не пахло. Уж больно люто ненавидел боярин Громов Никиту Силыча. До да зубного. Почему? Уж извини, не знаю. А ты ведь очень на него похож. Со скидкой на возраст, разумеется. «Даже взгляд такой же, из-под лобья. Голос, когда петуха даешь, и то точь-в-точь, точь, как у Скуратова. Я его хорошо помню, знаешь ли. Есть с чем сравнивать. Да о чем говорить, если ты, как и он, гр... эфирник, да...» Кхе. Бестужев покрутил в руке дорогую ручку, бездумно подхваченную им со стола, и, помолчав, вздохнул. Подозреваю, что у боярина Громова был довольно прагматичный интерес. Ничего общего с родственными чувствами не имеющий. Понимаешь, как твоя мать была гением Евгеники, так отец был гением эфира. Грант в 28 лет. Это, знаешь ли, не шутки. Сведения в твоей голове... Вот чего хотел Георгий Дмитриевич возможность получить преимущество над другими одаренными, сделать эфир доступным с самого начала обучения стихийников. «Из чего он взял, что я могу в этом помочь?» — пожал я плечами, одновременно вспоминая не такую уж и давнюю беседу о наделении памятью. «Черт, кажется, аукнется мне еще эта выдумка!» «Это, — говорит человек...» «В четырнадцать лет получивший звание мастера эфира», хитро эдак, с намеком усмехнулся Бестужев, «твой отец не раз уверял, что ты непременно перещеголяешь его, если не в умениях, то в скорости обучения точно. А Людмила с моей Ариной ему поддакивали и непременно добавлял, «Ежели гонять, и спуску не давать». Думаю, боярин Громов тоже был, наслышан об этом. То есть моим постоянным визитом в медблок я обязан желанию деда пробудить во мне заложенные отцом умения, так что ли, фыркнул я. Постоянным, не понимающе нахмурился Бестужев. Но я только отмахнулся. Бред какой-то. Сильно сомневаюсь, что условием активации, если таковое и было, Отец установил бы экстремальные параметры. Экс, брови боярина уверенно поползли вверх. — Не обращайте внимания, Валентин Эдуардович, — спохватился я. — Это мысли вслух. — Ну ладно, пусть будет так, — медленно проговорил Бестужев и, смирив меня подозрительным взглядом, бросил взгляд на часы, висящие на стене. — Извините, я вас задержал, — посмотрев туда же, проговорил я. — Пустое, Кирилл, я ничуть не опаздываю, — отмахнулся Боярин. — Это хорошо. Значит, есть возможность уговорить его на кое-что в рамках помощи в защите близняшек, так сказать. И ведь уговорил. От бестужего я вышел хоть и призадумавшимся, но довольным. И отправив подготовленный Для Гдовицкого список вопросов Потопал на тренировку Благо, день субботний И занятий в гимназии нет А придя на площадку Удивленно почесал пятерней затылок Да-да, это некрасиво И вообще не по этикету Но вот чего-чего А изображать из себя Лощенного аристократа У меня желания нет Может, когда-то оно и было у Кирилла но занятия под началом Агнессы Поляковой напрочь его отбили. Причиной же моего, столь плебейского поведения, оказался набор учеников, ожидающих меня на площадке. Вот что значит один раз проколоться. Помимо, так сказать, военнообязанных, здесь почему-то оказался Леонид, с горящими глазами переминающийся с ноги на ногу, И Ольга, умудряющаяся соблазнительно выглядеть даже в обычном спортивном костюме. А, Дверью прищемлю паршивца! Арх! Нет уж! Так дело не пойдет!» — покачал я головой, глядя на куцый строй. «Это что за новости?» «А мы вот тоже!» — протянула Ольга, рассматривая облака. Стоящий рядом Леонид кивнул. «Алина с Милой сделали вид, что их происходящее никак не касается. И вообще, эти двое не с ними. Ну-ну». «Мила, уверен, что ты, в отличие от сестры, внимательно читала договор», — обратился я к кузине, игнорируя обжигающий взгляд второй близняшки. «Скажи, какова стоимость вашего обучения?» «Тридцать тысяч в год!» — тихо проговорила та. Глаза Ольги округлились. «Это же в три раза больше стоимости учебы в родовой школе!» — пробормотала она. «Мила!» — я выжидающе уставился на сестру. «За каждую!» — вздохнув, — договорила сестра. «Не может быть!» — покачала головой Ольга. «Это контракт ученика и учителя» пояснила моей нареченной мило они бывают и дороже о тут Ольга смерила моих кузин таким подозрительным взглядом что я удивился не понял это что это было и контракт наверное с проживанием да прищурившись осведомилась Оля почему-то у меня не понял Глаза Лины подозрительно блеснули. «С возможностью такового», — пропела она. «Но пока обстоятельства складываются так, что мы не имели возможности пожить с учителем». «Пожи... чего?» «Да я лучше в змеином лагу заночую, чем с этими двумя под одной крышей». «Ну, Лина, но стерва!» Леонид, кажется, первым сообразил, что к чему, и слинял с площадки раньше, чем началось это. Слово за слово, улыбочка на улыбочку, и через минуту песок площадки пропахал первый огненный шар. Ответ Ольги не заставил себя ждать. И сестры были вынуждены прикрыться мощными щитами отрванувшего между ними шрапнельного валуна снаряда оставившего на месте взрыва глубокую воронку. Подумав и прикинув мощь столкнувшихся стихий, я плюнул на все и, переместившись на край площадки, уселся под кленом, за которым вчера скрывалась Ольга. «Кирилл, бутерброд будешь?» Голос, раздавшийся сверху, заставил меня задрать голову. «Надо мной?» Прямо на нижней ветке клёна с удобством устроился Леонид, умудрившись забраться туда с пакетом и термосом. — Не откажусь! — кивнул я, и, взяв у приятеля предложенный сэндвич, тут же реквизировал одну из кружек крышек термоса, парящую крепко заваренным чёрным, словно дёга чаем. Но не успел я вновь устроиться под деревом, как рядом раздался голос Хромова. «Что дают?» «Бутерброда с колбасой и чай?» отозвался Леня. И тут же, прижав к груди объемистый пакет с провизией, насупился. «Но ты, дядька Аристарх, уже опоздал. Раздача слонов окончена». «Да я только что из-за стола!» хмыкнул Ярый. «И вообще-то спрашивал о представлении. Твердь и пламя в современной обработке». — отозвался я, проживав откушенный кусок сэндвича. Сверху послышался какой-то шорох, возмущенный вскрик, и Хромов присел рядом со мной, сжимая в руке отнятый у Лёни бутерброд. Бестужев-младший обиженно засопел и опять зашуршал пакетом. «Хм, полюбопытствуем!» — пробормотал Ярый, устраиваясь поудобнее — «Театр и там, и тут».